Амбразин вышел за дверь и сел на скамью, тут же поймав на себе взгляд ближайшего часового. Наставник не знал этого воина и не желал знакомиться с ним. Он просто стал смотреть на небо, на созвездие Кассиопея уже склонилась к самому горизонту, а Орион сиял высоко над головой, почти в центре небосвода. Амбразин поискал взглядом полярную звезду. Вот он, маленький ковш. Это заставило его вспомнить о детстве, когда его учитель, друид весьма почтенного возраста, учил маленького Амбразина определять по звёздам своё местонахождение и находить дорогу в темноте, хоть на суше, хоть среди морских волн. Он мог предсказать затмение луны и любые изменения погоды на земле, основываясь на вечном движении звёзд. Амбразин снова подумал о Ромуле. И его сердце переисполнилось жалости. Да, он убедил мальчика поесть, а заодно всыпал в его воду немного порошка, чтобы заставить мальчика заснуть. Но как убедить Ромула вернуться к жизни? И если даже удастся это сделать, какое будущее сможет он предложить своему воспитаннику? Сколько дней, месяцев и лет придется им провести в тюрьме, ожидающей их впереди? Вечное заточение? Сколько шагов придется сделать, чтобы измерить отведенное им пространство? Как долго смогут они выносить своих ненавистных тюремщиков? Строки стихов, читанных давным-давно далеко отсюда, всплыли в памяти Амбразина. «Венит аддуэскенс амари инфера кум спата, пакс эт просперитал кум илло, аквила эт драко итарум волабунт, Британия интер лата». И тут некий знак из далёкого прошлого всплыл перед ним, достукив его сознание в момент неизбывной печали. Что это был за знак? Кто послал его? Амбразин снова медленно и мягко произнёс те же строки на манер медленного напива, и чуть погодя его сердце словно наполнилось светом, стало лёгким, как птица, готовая к полёту. Он вернулся в старую лачугу, бывшую когда-то придорожным постом с приютом для проезжающих. всегда полным народа. Теперь здесь было холодно, пусто. Взяв из очага уголёк, Амброзин снова зажёг фонарь и отправился во вторую комнату, чтобы лечь рядом с Ромулом. Подняв фонарь, старый наставник посмотрелся в лицо мальчика. Ромул спал. Его дыхание было глубоким и ровным. Цветущая юность, золотистая кожа. Да, это было прекрасное дитя. Тонкие, горделивые черты его лица напоминали лицо Флавия. Флавия Сирена. Амбразин вспомнил ее лицо, распростертое на холодном раморе под сводами императорской базилики, и от всего сердца поклялся, что он создаст достойное будущее для этого мальчика, любой ценой, пусть даже ценой собственной жизни. Он будет только счастлив отдать жизнь ради любви к женщине, которую много лет назад впервые увидел у постели умирающего сына, холодной зимней ночью в лесной глуши в опенинах. Амразин осторожно коснулся щеки мальчика, убавил огонь в фонаре и с долгим вздохом опустился в постель. Его сердце вдруг охватила непонятная и неведомая ему прежде безмятежность, словно он превратился в лесное озеро в безветренную ночь. Аврелий перевернулся с боку на бок на соломенном тюфяке, всё ещёхваченный дремотой. Он не мог сказать, то ли он действительно услышал что-то, то ли звуки ему просто приснился. Ну, наверное, он всё-таки спал. Его глаза были закрыты, когда он беззвучно прошептал: "Юба". Ржание повторилось, на этот раз громче. К нему добавился плеск воды, по которой топали копыта. Аврель изгрячал: "Юба!", и голос коня, раздавшийся в ответ, был самым настоящим, и в нём звучала искренняя радость воссоединения с другом, которого он считал всегда потерянным. "Юба!" Мальчик мой, мы хороший мальчик. Иди сюда, иди ко мне, приятель, позвала Врыли. Его серый конь, покрытый грязью и казавшийся призрачным в утреннем тумане, шагал к нему через водоём, по колено в воде. А Врыли поднялся и обнял юбу, переполненный чувствами. Как ты меня нашёл? Как тебе это удалось? Дальгонуть на тебя, грязный какой, и весь в трупах. Но должно быть, ты ужасно голоден, бдняшка. Уж так голоден. Погоди-ка, я сейчас Он пошёл к нише, которую Ливия использовала в качестве кладовой, и вернулся с корзиной полной пшеницы. Юба пылко осунулса мордой в зерно, аврелий схватил какую-то тряпку, намочил её в водоёме и начал чистить шкуру коня. Он трудился, пока шерсть юбы не заблестела. У меня нет сейчас скребницы, друг мой, но я её найду. И всё же это лучше, чем ничего, правда? Ты согласен. Закончив мыть коня, аврелий отступил на шаг и внимательно оглядел юбу. Конь был великолепен. Длинные ноги, стройные бабки, мускулистая грудь, гордо сидящая голова, трепещущие ноздри, изогнутая шея, украшенная изумительной синевато-черной гривой. Аврелий вычистил так же седло и подтянул стремена. Когда он увидел, что Юба съел все зерно и напился, он аккуратно оседал и взнуждал коня, будучи уверен, что конь — это некий знак, присланный ему неведомым предком из другого мира. Взяв свой ремень с мечом, Аврелий перекинул его через плечо, надел свои подбитые гвоздями башмаки, взял юбу за уздечку и повёл его через водоём, там, где вода стояла пониже. Ты ничего не забыл, послышался за спиной голос, и эхо, отразившись от сводов, повторило: "Ничего". Аврелий удивлённо повернулся. И тут же его охватило смущение, и он уставился в землю. Ливия стояла перед ним с гарпуном в руке, одетая в нечто вроде набедренные повязки из дублёной кожи, и две ленты из такой же кожи перекрещивались на её груди. Девушка только что вышла из воды, и капли ещё стекали по её мускулистому телу. Ливия бросила на землю перед собой рыболовную сеть, которую держала в другой руке. Сеть была полна крупных кефалий, все еще энергично бившихся, и еще там виднелся здоровенный угарь, свернувшийся, как змея. Аврелий сказал, «Мой конь вернулся». «Я и сама это вижу», — заметил Оливия. «И еще я вижу, что ты собрался куда-то отправиться. Мог бы и дождаться моего возвращения, чтобы сказать спасибо». «Я оставил тебе все свои латы», — Аврелий показал в дальний угол большого помещения. «Я оставил тебе все свои латы», — Аврелий показал в дальний угол большого помещения. где лежали кираса, щит и шлем. Можешь делать с ними что хочешь. Эливия спрыгнула на землю. Старого железа я могу набрать сколько угодно, если вдруг оно мне понадобится. Я всё равно вернулся бы рано или поздно, чтобы поблагодарить тебя. Я оставил бы тебе записку, если бы у меня было на чём её написать. Но я терпеть не могу прощание перед дорогой. Я даже и не знаю, что говорят в таких случаях. Ничего не надо говорить. Просто уходи. Убирайся вместе со всем своим барахлом и никогда больше не возвращайся. Что может быть легче? Ну, не совсем это так. За эти последние дни я Аврели медленно поднял глаза и посмотрел на тело Ливии, словно боясь встречаться с девушкой взглядом. обо мне никто и никогда так не заботился, тем более девушка вроде тебя, такая молодая и храбрая. Ты не похожа ни на кого, с кем мне доводилось встречаться в жизни. Я подумал, что если я тут ещё задержусь, то с каждым днём мне будет всё труднее. Я боялся, что просто не смогу уйти. Ливия молчала, не говоря ни слова. Взгляд Аврелия медленно пополз вверх, как бы желая встретиться со взглядом Ливии, но снова остановился на едва ощутимом мгновении на медальоне, висевшем на шее девушки. на маленьком серебряном орле. Ливия заметила это, и когда Аврелий наконец посмотрел в её глаза, он не увидел в них той горечи, какую ожидал увидеть. Девушка смотрела на него с лёгким удивлением и грубоватой нежностью. Тебе не зачем говорить всю эту чепуху. Если хочешь, можешь уходить. Ты мне ничего не должен. Аврелий понял, что не в силах выговорить ни слова. Но куда ты решил отправиться? С лёгкой настойчивостью спросила Ливия. Легионер снова повесил голову. Я вообще-то не знаю. Просто куда-нибудь, прочь отсюда, подальше от этого места, от вони всех этих варваров и нашей собственной испорченности и гнили. Подальше от распада, от моих собственных воспоминаний, от всего вообще. А ты? Ты что, хочешь навсегда остаться в этом болоте? Ливия придвинулась чуть ближе к нему. Это совсем не то, о чём ты думаешь, сказала она. В этом болоте рождается надежда. И это вовсе не болото, это лагуна. Она полна жизни, в ней дыхание моря. Юба застенчиво фыркнул и стукнул копытом о землю, как будто пытался понять, в чём причина задержки. Эливия схватила медальон, висевший на её шее, и крепко сжала. Аврелий покачал головой. Надежды нет нигде. Одно лишь разрушение и распад, мародёрство, тирания. Тогда почему ты пытался похитить того мальчика? Я не хотел его похищать, я хотел его освободить. В это трудно поверить. Это правда, хоть верь, хоть нет. Меня попросил спасти мальчика его отец в тот момент, когда он умирал. Я приехал на виллу в Пласенсе сразу после резни, ученённой варварами. Я примчался с поля боя Когда мой легион был уже окружён тысячами врагов, я покинул товарищей, чтобы отправиться за помощью. Когда я нашёл Флавия, он ещё дышал, и на последнем дыхании он умолял меня спасти его сына. Что ещё я мог сделать? Ты сумасшедший. Тебе просто повезло, что похищение не удалось. Что бы ты делал с мальчиком, если бы увёл его? Я не знаю. Унёс бы его с собой. Я мог бы научить его пахать землю, разводить пчёл, сажать оливковые деревья и доить коз, чтобы он стал настоящим римлянином. А ты не хочешь повторить попытку, прозвучал чей-то голос рядом с Аврелием. Стефан, что ты тут делаешь? резко спросила Ливия. Кажется, у нас договор никогда не встречаться днём и никогда в этом месте. Ты права, но у меня есть серьёзная причина. Они выехали. Куда? Никто не знает. Они отправились по Via Roma в сторону Фанума. Уверен, они потом двинутся дальше по Via Flaminia, но до какого места? Но мы можем попытаться узнать больше. О чём вы говорите? спросил Аврелий. Об освобождении некоего мальчика, ответил Стефан. И нам понадобится твоя помощь. Аврелий посмотрел на него и недоверчиво покачал головой. Некоего мальчика? Ты о нём Стефан кивнул. О нем. О Ромале Августе Цезаре, римском императоре.